Глава 34. Про знаки, которые подала мне судьба. Перед тем, как начать эту главу, хочу сразу уточнить. Я небольшой специалист в области символизма и зашифрованной информации, поэтому при общении со своими более тонкими проявлениями, высшим я и душой, я чаще всего получаю информацию в виде мыслей и озарений, а не в виде каких-то физических знаков или снов. Тем не менее, В процессе написания этой книги мироздание показало мне два очень наглядных ответа на мои вопросы, и сейчас я хочу вам об этом рассказать. История первая. Мой личный знак. Когда я только начала раскрывать для себя тему параллельных реальностей, я почти сразу задалась вопросом о том, как выглядит сейчас ситуация на нашей ветке. В один день я глубоко задумалась над этим, благо время у меня было и обстановка располагала. Я ехала на поезде и смотрела в окно. И именно в тот момент, когда я размышляла про общий энергетический вид нашей реальности, за окном мелькнула интересная картинка, которая сразу же подтвердила и укрепила мои догадки. Что же я увидела? Дерево, у которого была почти сломана нижняя ветка. Было видно, что ее уже никак нельзя спасти или вылечить, и она вскоре засохнет. Тем не менее, на ней все еще были зеленые листья, потому что разлом произошел сравнительно недавно. При этом, хочу заметить, само по себе дерево было вполне бодрое, молодое и красивое. Тем не менее, с той веткой ему явно придется попрощаться. Это было очевидно. Этот личный знак подтвердил те мысли и выводы, которые были в моем сознании. А именно. Первое. На данный момент происходит очень активный сброс негативного потенциала из нашей реальности. Есть вещи, которые уже давно отжили свое, к примеру, текущий мировой порядок. И им пора отойти в прошлое. И они действительно уходят. Ветка уже отломилась. Только вот нужно время, чтобы процесс завершился полностью. Грубо говоря, энергия, находящаяся в отживших свое процессах, еще есть, как соки в свежесломанной ветке и она еще некоторое время будет подпитывать устоявшийся ход событий. Тем не менее, изменения неизбежны, и мир будет перестраиваться на новые рельсы. Второе. Еще одна аналогия с обломанной веткой – это нижняя глобальная ветка. Насколько я вижу, та реальность не будет существовать очень долго. Ее задача – вобрать в себя негатив и тяжелые вибрации с нашей ветки, а затем вывести их в другие пространства. Да и не только вибрации. Некоторые души, с головой погрязшие в негативе, будут выведены через эту ветку в другие миры. Третье. Третье интересная параллель. Это деструктивные варианты нашей глобальной ветки реальности, которым не суждено сбыться. Их отрезали и изолировали. К примеру, это сценарии полномасштабной ядерной войны, которые некоторое время назад у нас свернули и не дали им стать полноценной реальностью. Под конец этой небольшой зарисовки хочу на всякий случай сделать одно замечание. Так вот, предупрежу на всякий случай тех, кто во всем ищет тревожные знаки. Не стоит искать в этом описании подтверждение своих страхов на тему «все пропало». Дескать, рассветка отломана, значит наш мир в полном составе пустят под откос. Дело в том, что когда я получаю знак, пусть это бывает и нечасто, то вместе с ним приходит и определенное понимание того, что он означает. И в этом моем ощущении не было никаких ассоциаций с тем, что нижняя веточка дерева – это наш мир, который пустили на утилизацию. Наоборот, было чувство, что нам сейчас крайне важно сбросить старый балласт, чтобы начать строить реальность с немного другими, более высокими энергиями. Да, процесс этот будет происходить не слишком просто, Дереву не сильно радостно расставаться с собственной веткой, но он логичен и необходим. И что немаловажно, вышеупомянутый процесс будет происходить не только в каком-то глобальном масштабе, но и в личном, то есть в каждом из нас. Сейчас задача людей, особенно тех, у кого уровень развития выше среднего, стать лучшей версией себя, а также избавиться от деструктивных программ и неэффективных стратегий, которые тянут ко дну. Конечно, это актуально во все времена, духовный и личностный рост никому еще не повредил, но сейчас это особенно важно. На фоне общего и глобального очищающего процесса, который уже запущен и обратно уже не повернет, каждому отдельному человеку важно сделать личный рывок вперед. Разумеется, этот рывок не может проявляться одинаково у всех людей, потому что у всех свои индивидуальные цели и своя программа развития. Тем не менее, общий момент состоит в том, чтобы осознать оптимальный для себя путь и пойти по нему в личное светлое будущее. История вторая. Необычный сон. Признаюсь честно, символические сны мне практически не снятся. Как правило, я либо нахожусь в осознанном сновидении, либо, если устал за день, вижу совершенно бессмысленный коктейль из обрывков эмоций и случившихся событий. Однако в ту ночь, о которой пойдет речь, все было совершенно иначе. Во сне я была в Москве, там же, где живу и в реальной жизни. Но облик города был совершенно другим. Я видела, что Москва-река вышла из берегов, началось большое наводнение, и повсюду очень много воды. Но самое интересное было даже не это, а то, что жители города разделились на две категории. Первые вели себя логично. Они бесконечно суетились, старались укрыться от наступающей воды, возили на лодках какое-то имущество и так далее. В общем, действовали предсказуемо. И да, можно было бы сказать, что сон был печальный, если бы не вторая категория людей. Они просто взяли и научились ходить по воде, то есть спокойно переходили через разливающуюся реку в одиночку или группами. И немало не переживали о происходящем причем в моем сне была очень важная деталь. Те, кто ходили по воде, не были какими-то избранными или супергероями. Нет, они просто знали, что так можно, и не сомневались в этом. А первая категория — логичные люди. Их, казалось бы, совсем не замечала. Вернее так, им не хотелось их замечать. Они были так увлечены своими лодками и спасением имущества, что вообще не желали ничего вокруг видеть второй же категории, ходоков по воде, было нежелательно засматриваться на логичных людей. Помню, во сне я была с компанией друзей, и один из них настолько увлекся созерцанием суетливого человека на лодке, что взял и тоже провалился в воду, хотя до этого уверенно на ней стоял. Мы с друзьями помогли ему снова встать на поверхность, но поняли, что его примеру следовать не стоит. Какова мораль сей басни? Я думаю следующее. Сегодняшние сложные переходные времена – это отнюдь не конец света, а скорее время возможностей, когда можно значительно вырасти над собой. Вода в моем сне означала энергию, которой в эти переломные времена в избытке. Она нужна для мощной перестройки существующей системы, общего поднятия частоты нашей реальности и так далее. И у нас, как у непосредственных участников событий, есть выбор. Мы можем действовать логично, то есть бесконечно переживать о судьбах мира, тонуть в переживаниях, спасать имущество, то есть волноваться о материальном благополучии и так далее. А можем поступить и по-другому, то есть использовать общее энергетическое наводнение в своих целях, заняться духовным развитием, продолжать исследовать окружающий мир, пробовать новое и добиваться намеченных целей. Главное – это разглядеть те возможности, которые уже открываются, и тогда можно действительно научиться ходить по воде.